Глава 80. Возвращение в родную гавань. Катя первые недели беременности переносила нормально. Единственное, что ей мешало резкий запах парфюма. Поэтому Сергею приходилось носить парфюм с собой и брызгаться во дворе. На первых порах это было неудобно, да и после бритья он привык, как и все мужчины, пользоваться туалетной водой. Но вот пару раз Катя вылетела из душа, задыхаясь после того, как заходила после него, и Сергей решил бриться перед выходом. Через пару месяцев уже и тошноты не было, просто было неприятно, но терпимо. Кстати, потом дочка, когда подросла, не любила резких мужских духов. Возила сына к бабушке, принимала больных. Потихоньку количество больных уменьшалось, приходили практически только срочные. Не всегда гладко было. И ссоры за очередь, и скандал, почему не выдали бесплатные таблетки, Фёдоровне дали, а ей нет. Объясняла, что покупает часть лекарств на свои деньги. Об этом всё село знает. Фёдоровне некому привезти из райцентра, а аптеки в селе нет. В общем, как везде, свои заморочки. А тут Сергей всё-таки признался Антону, что сыр у него не получился того качества, что планировали, а ведь он должен был быть к Новому году готов. И Антон сказала Лизе, что он завтра на весь день уезжает в Ильинское, чтобы самому сделать закваску. У него прямо нюх был, он на запах чувствовал, что и когда закладывать. Поэтому сыр у них прямо разлетался, и его всегда спрашивали на прилавках ценители. А Артём, как они решили назвать сына, постоянно плакал, и молодые родители уже 2 недели дома не спали, укачивая по очереди сына. Антон, я тоже поеду с тобой. Не смогу я сутки одна оставаться. Да и заедем к бабушке Свете. Может, что-то не так с сыном. Алиса, а это идея. Поехали. Давай я всё приданное загружу в машину. Да и отец твой уже не дождётся, чтобы внука увидеть. Хотел завтра сам приехать. Всё, едем домой. Там и Оксана немножко поможет тебе. В машине сын как ни странно уснул. Уснула и Алиса. Правда, просыпался пару раз, она его кормила, и он засыпал. Антон поглядывал в зеркало на измученную жену. Он решил, не заезжая домой, сразу поехать к бабушке. Ведь они читали, что ребёнок должен был после кормления спать. Они приехали днём. Бабушка Света, как всегда, встречала их у калитки. Андрюшка спал. Алиса вышла из машины. Антон подал ей ребёнка. "Что у вас случилось?" спросила она. Светлана Кимовна, Артём постоянно плачет. Я не знаю, что с ним не так. Посмотрите, пожалуйста. Бабушка взяла кулёчек на руке. Ребёнок сморщился, начал кривить ротик, чтобы заплакать. Она провела над ним рукой, потом посмотрела на Алису. Так, колики у него в животике. Разве врач не объясняла, как кормить и что давать пить? У тебя молоко нежирное, жидкое. Он не наедается. Ты кормишь его чаще, а у него прежнее не переварилось, получаются газы. Они собираются, и ему больно. Он и плачет. И ты снова его кормишь, и у тебя не успевает выработаться достаточное количество молока. Подсказать тебе было некому. Хорошо догадалась домой вернуться. Антон, возьми ребёнка. Я же не твоей травки некоторые дам. Пусть сама попьёт и ребёнка попоит. Пошли в дом, только тихо. Андрей пусть поспит ещё полчаса. Она насыпала в пакетик смесь для изготовления укропной водички, которая продаётся в аптеке, и плюс свои травки. Рассказала, как заваривать. Потом дала травки для мамы, рассказала, что лучше кушать, чтобы молоко прибывало. Не бойся поправиться. Как начнёшь прикармливать, так и молока нужно будет меньше, а будешь больше двигаться, вес сойдёт. Сейчас сынок будет спать часа 4, не просыпаясь. А ты быстро завари травки, сама выпей и ему приготовь и ложись отдыхать. За это время молоко прибудет, ты и покормишь как положено. Гости пусть завтра приходят, а ты в главах под простынкой спрячь вот этот узелок. Не выбрасывай его и никому не показывай, пока в церкви не окрестишь ребёнка. Поняла? Ой, поняла. Спасибо вам огромное, Светлана Акимовна. С этими словами она полезла в карман за деньгами. Ничего не нужно. Это не то, за что откуп платят. Идите с богом. Запомни об узелке. Дома Алиса, пока Антон поехал в цех, быстро заварила чай бабушкин себе, заварила укропную водичку для сына. Она уже дорогой чувствовала, как тоненькими иголками покалывало в груди, прибывало молоко. Потом завалилась спать на диван рядом с кроваткой сына. Проснулась от того, что сын кряхтел. Посмотрела на часы. Она спала 3 часа и сейчас была отдохнувшей. На телефоне она отключила звук, чтобы не мешал. Быстро переодела сына. Недостатка в памперсах у неё не было. Начала кормить. Да, молока прибыло много. После кормления сделала, как бабушка советовала, поносила по квартире. Потом дала пару глотков того отвара. Сын уснул. только тогда она перезвонила и мужу и отцу. Сказала отцу, что она дома в райцентре, просто не спала почти 3 дня, сейчас заехала к бабушке Свете, та да дала травок. Завтра она ждёт в гостях его с Оксаной. Сегодня нет, уже поздно, ребёнок некрещёный. Конечно, отец удивился таким словам дочери. Она и в церковь никогда не заходила, да и не была верующей практически, а тут такие слова. Был рад, что та ведьма, как он понял, помогла снова дочь и внуку. Конечно, он был готов прямо сейчас приехать и увидеть внука, но раз дочь сказала завтра, значит, завтра. Антон уже возвращался домой, когда Алиса его набрала. Он вёз домой молоко, сметану, творог, всё, что заказала Алиса. Милый, представляешь, сын недавно только проснулся. Он спал, и я рядом с ним спала. Сейчас поел и пока спит, а там будет видно. Отлично, лиса Алиса. Я очень рад. Когда он приехал в город, первой мыслью было остаться там. Приезжайте иногда на производство и всё. Всё-таки и цивилизация, асфальт, тротуары, плитка, неоновые вывески, райцентр, это и райцентр. Но уже дней через 10 он почувствовал, что ему не хватает простора деревни. Дома на него давят, воздух в городе другой. То, что Алиса предложила ему вернуться с ним к себе, его даже обрадовало, хотя он не показывал этого. Да и приехал он вовремя. Сергей вроде бы всё сделал правильно по технологии, но технология одно, а мастерство другое. Вот у него мясо получается супер, а с сыром не очень, хотя он сначала сыром занимался. Они прямо соскучились за каких-то 3 недели. При встрече обнялись как родные. Сразу в сыроварню пошли. Сергей пытался всё рассказать. Антон рассказал, что ребёнок не спит, что сразу поехали к бабушке Свете. В общем, всё рассказали друг другу. Сергей похвалился, что Катя ждёт ребёнка, но это пока ещё тайна. Конечно, не в один момент перестал пучить животик у Артёма. Мальчики чаще этим мучаются, но постепенно всё выровнялось, да и кормить стала Алиса по часам. А когда Фёдоров Анасеевич взял внука на руки, у него затряслись губы, и он заплакал. Не дождалась тебя твоя бабушка, ушла раньше. Да и натворила она много. Хорошо удалось исправить, и ты появился на свет, наследник. Как же я ждал тебя. Потом на руки ребёнка взяла Оксана. У неё детей не было, но ей очень хотелось стать мамой. Ничего, будет бабушкой. Потом Фёдоров Анасеевич предложил им переехать к нему в дом, ведь там пять комнат, хватит, да и Оксана будет помогать. Но Алиса переглянулась с Антоном и сказала: "От помощи Оксаны не откажусь, конечно, в разумных пределах. Папа, но нам жить лучше отдельно". Без обид. Вот у друга Антона есть также большой дом, но там живёт отец, а они живут в небольшом доме. Потом дети вырастут, тогда и переедут в большой дом. Я тебя понял, дочь. Я подумаю над этим, сказал отец.